Глава третья. Пожар Москвы. Генерал-губернатором в Москве был в то время граф Растопчин. Предвидя пожар Москвы, он не растерялся перед французами и до прихода их как прокламациями, так и личным примером воодушевлял жителей московских. «Ополчимся против врага!» — взывал граф. «Хорошо с топором!» Не дурно с рогатиной, а всего лучше вилой тройчатки. Француз не тяжелес на Что верно, то верно, — отвечали москвичи. Француз не тяжелес на Много даже легче. И, наверное, легче. Только что только. Только ржаной сноп не стреляет, а французишка он хитрый, ты его по благородному навилой тройчатки, а он по-свински бац в тебя из ружья. Граф Растопчин горячо доказывал, что наоборот, ржаной сноп стреляет, а француз даже любит, когда его поднимают навилы тройчатки. Однако в день вступления в Москву французов граф переменил свои взгляды и вместе со всеми прочими оставил Москву. «Мы их выкурим», — сказал он, многозначительно покидая Первопрестольную. «Огонь действительнее вилы тройчатки И начались пожары. Французам стало жарко. Они сняли с себя платье и в дезобелье вышли на улицу. Не успели они сделать пяти шагов, как стукнул мороз. И уложил на месте добрую половину французов. Оставшиеся в живых еле добежали до своих квартир и, наскоро одевшись, попросили есть. Но, увы, тут оказалось, что русские, уезжая, забрали с собой весь хлеб. Осталось одно сено. Но не было между французами госпожи Нордман Северовой, чтобы сварить им из сена бульон, курицу и компот. И половина оставшихся в живых французов в тот же день умерла мучительной, голодной смертью. Бежать! молнии пронеслось по всему французскому лагерю. Бежать! Бежать! Тот, кто первый произнес это спасительное слово, был тут же произведен в маршалы великим и благодарным Наполеоном.